Как бы то ни было, он занял свое почетное место, нечто вроде трона. Недалеко от него поместились главы Синедриона, рабе Семаия и рабе Авталион, а по бокам их прочие члены Верховного судилища. Перед судьями на столе лежали свитки законов и донесения из разных мест и городов, Иудеи, Самарии и Галилеи, подлежавшее обсуждению Синодриона. Державный царь и вы, почтенные судьи Синодриона, начал Семаия, нам предстоит обсудить деяния, я скажу прямо злодеяние Ирода, сына Антипатра, недостойного наместника Галилеи. Вам известно, что когда римляне, посягнув на независимость и даже на божеские законы иудейского народа, разрушили стены нашего святого города и в лице нечестивого Помпея вторглись даже во святая святых нашего храма, а потом избили или рассеяли наших воинов, воинов и еговы, то этих рассеянных небольшую горсть, слабую числом, но сильную духом, собрал около себя наш доблестный вождь и языкия, собрал, как кокош собирает птенцов своих. Эта малая горсть, как некогда горсть дружины Иегуда Маковея, стала наносить удары врагам Иудеи и Иеговы. И мы надеялись, что бог Авраама и Исаака и Якова услышат наши молитвы, и оружием и языки освободит нашу страну от иноплеменного ига. Но надежды наши оказались тщетными, и Егова отвратил лицо свое от избранного народа, ибо среди нас явился нечестивец, прогневивший Бога отцов наших. Нечестивец этот Ирод, сын Антипатра, которого мы же взлели, дав и думею место среди народа Божьего. Этот сын пустыни, от исконных врагов народа Божьего, филистимлян, этот волк напал на малое стадо наше и разогнал его, а пастыря этого стада, доблестного Иезекию, казнил своей властью без суда, растерзал по-волчьи. Маленькая тощая фигурка Симаи. Казалось, вырастало по мере того, как он говорил. Его бледный лоб и серебристая борода сдавалось, сверкали огнем. Он остановился и стал к чему-то прислушиваться. «Слышите? Эти вопли и стенания, они стучатся в наши сердца, в нашу совесть!» Продолжал он, указывая дрожащей рукой в пространство. Это вопли стенания матерей, и детей, тех, у которых жизнь отнял Ирод. Вопли младенцев взывают омщение. Эта кровь избиенных вопиет к нам и к небу. Геркан сидел бледный, безмолвный. Рука его нервно ощупывала, что-то под мантией первосвященника. То было приводившее его в трепет послание, полученные им сейчас по дороге в Синадрион из Сирии от запыленного и загорелого римского воина-гонца. То было письмо от наместника Сирии, секста Цезаря, который грозил Геркану и всей Иудее беспощадным гневом Рима, если Ирод будет ознен. Стоны, вопли и невнятный гул перед Синедрионом все усиливались. Казалось, все население Иерусалима стекалось на суд Ирода. Слышались даже глухие раскаты голосов, как восемьдесят лет после этого по совершенно другому обстоятельству и по отношению к совершенно другому лицу. «Распять! Распять его!» Вот что доносилось теперь до слуха членов Синедриона. — Слышите? Это голос народа, голос самого Иеговы? — снова воскликнул Семайя, высоко поднимая свитки закона. — Царь, к тебе взывает Иегова голосом своего народа. Кровь за кровь. Вот что начертано посланником Иеговы в этих свитках.